Сорок четвертая. Повесть о горе злосчастии. Сорок пятая. Повесть о Савве Груцине. Сорок шестое. Семен Полоцкий. Комедия о новохудоносоре царе. Сорок седьмое. Семен Полоцкий. Комедия притчи о блудном сыне. Сорок восьмое. Семен Полоцкий. Вертоград многоцветный сборник Стихотворений. Вирш. Иллюстрированные издания светского содержания. 49 -е. «Царский титулярник». Известен еще под двумя другими названиями «Корень российских государей» и «Большая государственная книга» 1672 года. Раскрашенные портреты русских государей, начиная от Рюрика до Алексея Михайловича включительно, русских патриархов Иов Петерим и современных царю Алексею государей европейских. Работа русских мастеров 1672 года. Санкт-Петербург. Эрмитаж. Текст издан с портретами Санкт-Петербург, 1903 год. Пятидесятое. Книга об избрании и венчании на престол царя Михаила Федоровича с раскрашенными рисунками 1672-1773 годов. Москва. Главный архив Министерства иностранных дел. Напечатано. Москва. 1856 год. Пятьдесят первое. «Лицевое житие преподобного засимы и Савватия, чудотворных Соловецких, 1623 год, миниатюры превосходной работы, Казань, Духовная академия». 52. -е. «Лицевое житие царевича Димитрия, второй половины 17 века, особенно любопытные костюмы, латы, шлем, роброны, полик и так далее». Лихачев. Москва. Собрание Солдатенково. 53. -е. Евангелие Сийского Антониева монастыря. Редчайший образец иллюстрированного недельного «Апракос Евангелия». Число миниатюр свыше 2130 лет. Цифра небывалая в истории византийско-русских лицевых кодексов. Трудно указать другой памятник, который бы давал столь полное и наглядное понятие о состоянии русской живописи того времени. В миниатюрах этого кодекса нашли свое гармоническое сочетание, воспитанное в русских художниках западной школы идея красоты и уважение к эротическому характеру, православной иконописи. Старинное арабское преклонение перед установленными схемами уже уступило место свободному к ним отношению. Связь со стариной не была еще совсем порвана, но старина не мешала уже некоторому простору религиозно-художественной мысли. Миниатюристы не копировали свои картины с западных образцов, но сочиняли их сами – Покровский. Второй половины 17 века. Работа московская. В Сийский монастырь поступила в 1692 году. 54. -е. Евангелие 1678 года с 1200 миниатюрами. По обилию миниатюр оно занимает первое место после Сийского Евангелия. Стиль миниатюр западный, живописный по определению Покровского, работа, по всей вероятности, мастера Максимова, ученика Симона Ушакова, по заказу государя. Санкт-Петербургский Петропавловский собор. Нотабене. «Симон Федоров Ушаков. Годы жизни 1626-1686. Один из лучших иконописцев времени Алексея Михайловича. Он первый сделал попытку сблизить нашу иконопись с живописью». Воспитавшись на образцах старой иконописной школы царских мастеров, он не ушел от влияния западных художников. Его рисунок отличается правильностью. В фигурах его святых много жизни, выразительные лица, широко раскрытые глаза». Свой материал он черпал из гравюр, иллюстрированных изданий или прямо брал его в природе. Лучшее произведение Ушакова его иконы в грузинской церкви в Москве.